Глава девятая К преступникам, которые сидели в сарае, я пошла только в сопровождении Раста. Страшно. Страшно впервые встретиться лицом к лицу с душегубами, заглянуть в их глаза и попытаться понять, что их привело к такому решению. Дверь сарая со скрипом распахнулась. Мужики сидели в углу со связанными руками. Услышав, что дверь распахнулась, подняли головы. Один, что постарше, испуган, словно не понимал, на что идет. Не понимал, что совершил ужасный поступок, за который теперь лишится своей жизни. Второй же смотрел дерзко, без тени раскаяния, слегка усмехаясь, словно бросал мне вызов. В мотивах этого человека разбираться не хотелось. Ему явно доставило удовольствие убить. И явно это не первый человек. Из дворок. Что же пора показать людям, что будет с теми, кто осмелится нарушить один из важных законов, как человеческих, так и господних? Что с ними делать? Тихо спросил Эраст, хмуро глядя на пленников. Собери людей чтобы все завтра пришли в дворки. Все, даже те, кто завтра работает у нас. Соберите виселицу в центре деревни на помосте. Будем вешать. — Миледи, пощади! — вскричал тот, что постарше. Его руки тряслись, а в глазах плескался ужас. — Ты не пощадил, Гвара! — отрезала я. — Решил, что твоя жизнь важнее его жизни. Каждому из вас будет дано слово. Завтра, перед исполнением приговора. А леди, как обычно, глазки свои прелестные закроет, чтобы не видеть результата своих приказов. Дерзко, насмешливо поинтересовался второй, разглядывая меня похотливым взглядом. — И не подумаю. Улыбнувшись, ответила я, спокойно глядя на мужчину. Таких тварей, как ты, грешно оставлять в живых. Так легко решаете, кого казнить, а кого миловать. Миледи, вы же не Господь. Для вас? Для вас я карающая длань. Да, я легко решаю, кому из моих людей жить, а кому умереть. С этими словами я развернулась и пошла прочь от сарая. На душе было мерзко словно в выгребную яму окунули. Сзади послышался скрип двери и щелкание замка. Вскоре меня догнал и Раст. Миледи, вам не обязательно смотреть казнь, покачал головой мужчина. Обязательно, усмехнулась я. В одном он прав. Я обязана видеть, к чему приводит результат моих действий. Скажи, Захар видел пленников? «Видел, миледи», — нахмурился мужчина. «Один из них, тот, что постарше, как раз пытался ограбить врача». «И это тоже моя ошибка, Эраст», — скривилась я. «Надо было немедленно отправить людей на поиски, чтобы предотвратить. Я не подумала, в итоге будет трое убитых». «Миледи, вы слишком предвзято к себе», — покачал головой стражник. Эраст, в скором времени прибудет Даррел Ларден, поспешила сменить тему. Это капитан южного гарнизона Кариста, бывший капитан. — Я знаю, Даррел миледи. кивнул мужчина. — Был под его управлением. Толковый капитан. — Отлично, значит, проблем быть не должно. Удовлетворенно кивнула я. Ты поступаешь к нему в распоряжение. Как только капитан приедет, обсудим, каким будет гарнизон и все, что связано с патрулем и охраной. Патрулировать земли бафорта тоже будем. В этом уже нет смысла. Качнула я головой. Скоро прибудет новый владелец земель Ставроса. И отправь гонца в деревне, пусть завтра народ собирается к полудню. Только не дико, мальчишку не трожь. Надо еще раз прочесать лес, прежде чем отправлять дико. Пусть поедет сильный мужчина, умеющий держать меч в руках. Я могу, миледи. Нет, ты останешься здесь, нахмурилась я. Неужели у тебя мало подчиненных, пусть и временных? Насколько я знаю, почти все наши мужчины берут у тебя уроки обороны. Выбери уж кого-нибудь. И пусть к отцу Лерию заглянет. Он завтра тоже должен присутствовать на казни. Эраст ушел выбирать гонца, а я, подумав, засела в кабинете и раскрыла карту Ставроса. Недалеко от нас находится Бринт, судя по карте, довольно большой. Хм. Раз недалеко, то надо съездить. Вот капитан приедет, тогда и проведем разведку». В целом Ставрос — довольно большое королевство с выходом к морю. И зачем им юг? Стоило ли за него биться столько лет? Надо не забыть купить учебники истории. Буду сидеть сверять. Может, что-то интересное насверяю. Я все так же рассматривала карту и читала названия населенных пунктов, когда в кабинет вошла Аннет. Девушка была явно чем-то расстроена. Она смотрела на меня со страхом и жалостью, сжимала ладошки у груди и неуверенно переминалась с ноги на ногу. Ты сюда помолчать пришла? Поинтересовалась я, глядя на девушку. Миледи, миленькая, ожерелье ваше пропало. Слезливым голосом протянула Аннет и разрыдалась. Какое? Нахмурившись уточнила. Всех украшений я не помню. — С красными камнями, миледи. С рубинами. Я в шкатулку глядь, а нет ожерелья. Почистить хотела. Вы же знаете, как важно чистить золото. Неделю назад еще было, а сегодня фьють и нету. — Ты что, украшения каждую неделю чистишь? Обалдела я, понимая, насколько горничной нечего делать. — Ладно, потом о чистоте чистки. Ты хорошо смотрела? Может, завалилась куда? Упала. Я все хорошо посмотрела. И в гардеробной, и на столике. Даже под кровать заглянула. Украли, госпожа! Как есть, украли! Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Я давно уже мечтаю о выходном, но сейчас... Сейчас мне больше всего на свете хочется очутиться где-то далеко, за сотни миль отсюда. От разбойников и завтрашней казни, от больных, от нищих деревень и извращенцев соседей. Но вместо этого я встала из-за стола и отдала приказ. Собрать всех в большой столовой и вызвать ко мне Ираста Немедленно. С детства ненавидела такие ситуации. Испытываешь стыд из-за того, что кого-то подозреваешь. Страх, что подумает именно на тебя, обвинят в обмане или воровстве. И будь я дома, ни за что бы не искала виновника вот так. Проще забыть. Но здесь я обязана быть сильной. Обязана забыть о страхах и стыде. Я смотрела на выстроившихся людей и переводила взгляд с одного на другого. Молча. Люди начали неуверенно переминаться, оглядываться, а после послышались шепотки. Эраст молча стоял рядом, хмурясь. Ему не понравилось, что кто-то осмелился украсть, додумался укусить руку, которая кормит. — Сегодня из моих покоев пропала ожерелье, заговорила я спокойно кто то решил что может безнаказанно своровать вещь и дальше находиться в этом доме так не будет сейчас и раз его помощники пройдут по каждой комнате и тщательно обыщут ваши вещи а самый раз и помощники возмутился кто то не успел увидеть кто мы также предоставим свои вещи для осмотра спокойно ответила мужчина пока идет обыск Вы будете находиться здесь, в столовой. Завершила я, медленно осматривая людей. Считайте, что у вас появилась возможность отдохнуть от дел. Надеюсь на ваше благоразумие. Зар, ты ответственный за сохранение порядка в столовой. Никого не впускать и не выпускать. Обратился Эраст к одному из мужчин, а после подозвал еще двоих. Вы идете со мной. Я тоже не стала ждать, пока осмотрят комнаты. Вернулась к своим записям, подготавливая список, что нужно будет купить в бринде. Насколько я поняла, там тоже в ходу золото и серебро, так что не придется искать способы разменять деньги. Пока кропотливо записывала строчку за строчкой, мельком уловила какое-то волнение в холле. «Что за... Неужели нашли?» Нахмурившись, вышла из кабинета. В дверь стучали, а люди, выглянув из столовой, спорили, могут ли они выйти. Покачав головой, позвала Борса, чтобы открыл дверь. Неизвестно, кто приехал, а госпоже не полагается самой распахивать дверь гостям. На крыльце стоял худосочный мужчина с кожаным портфельчиком, каких я здесь еще ни разу не видела. Передайте баронессу сырат, что прибыл поверенный. Вот же, я так ждала поверенного, но именно сейчас мне сложно его принять. А надо. Борс, иди в столовую. Дальше я сама. Оттеснив дворецкого, я вышла на крыльцо и улыбнулась. Добрый день. Баронесса. Мужчина склонил голову в знак уважения. Надеюсь, я смогу остановиться у вас на ночь. Мои лошади устали, как и слуга с кучером. Поездка была довольно долгой. Конечно, проходите. Я отошла от двери, пропуская мужчину внутрь. Мальчишка-слуга пока доставал сумку из кареты. Я дам приказ, чтобы вам подготовили покои. Скоро подадут обед. Вы сможете немного передохнуть. «Предпочитаю сначала заняться делом», — улыбнулся мужчина и, наконец, представился. «Аристарх Мавер, если можно, отправьте слугу в покой, а мы с вами обсудим дела». Пришлось вызвать Аннет, чтобы она занялась покоями для Аристарха, а самого поверенного я пригласила к себе в кабинет. «У вас что-то случилось?» Поинтересовался мужчина, присаживаясь в кресло. «Когда в одном, пусть и большом, замке живет столько людей, каждый день что-то случается», — улыбнулась я. «Ничего страшного, господин Мавер. Что же, тогда предлагаю перейти непосредственно к делу». Аристарх открыл портфельчик и достал бумаги. «В первую очередь предлагаю оформить документ удочерения. Миледи, я прошу прощения, но придется серьезно нарушить закон. За такое нас могут наказать, но иного способа просто не вижу». «Что же, тогда это будет наша маленькая тайна», — улыбнулась я. «Ваш покойный муж хотел, чтобы вы стали мачехой для Юлианы, но чего-то тянул время». У меня есть заявление с его подписью. Вам необходимо лишь вписать свое имя и поставить дату, желательно месячной давности. Другого варианта, увы, нет. Любой документ, подписанный после смерти барона, недействителен. Неважно, что вы не знали о передаче земель. Когда произошло нападение, Юг уже не был в составе кариста, А значит, и законы не действуют. Я согласна подписать. Кивнула я, внимательно читая документ. Ничего сложного. С момента подписания Юлиана становится моей дочерью. И лишь мне решать, что будет с девочкой. Скажите, а сейчас кто решает судьбу Юлианы? У нас это был бы граф, к чьим землям относятся ваше баронство. В Ставросе, думаю, так же. И далее по нарастающей. Судьбу герцогских детей решает сам король. Я нервно сглотнула, вспомнив, что к нам едет барон. Сложно ли ему будет получить разрешение у графа? Думаю, нет. Ведь подписать согласие на брак какой-то неизвестной девочки не так уж и сложно. Не думая больше ни минуты, Поставила свою подпись и заверила печатью. Теперь Юлиана моя. Уже месяц как моя. Второй экземпляр тоже подпишите и оставьте у себя. Мужчина забрал свой документ и протянул мне еще один лист. Теперь предлагаю проверить документы и расписки по передаче средств на хранение, а также отчеты. И с этого момента мы полностью погрузились в работу не отвлекаясь ни на что. Аристарх вел дела скрупулезно. Каждая цифра была выведена идеально, ни одной помарки, ни одного расхождения. Если мужчина и подворовывал, то делал он это искусно. Мы как раз успели закончить с передачи дел, как в дверь кабинета постучали. Миледи, ожерелье нашлось. Беспристрастно сообщил Эраст. Что дальше? Дальше я задумалась. Кто совершил кражу? А Диана, девушка из савок, сказала, что бес попутал. Бес, фыркнула я. Жадность эта, обычная человеческая жадность. Запри ее в чулане, завтра судить вместе с разбойниками буду. Миледи, простите, но неужели вы казните за кражу? Неуверенно спросил Эраст. «Иногда за кражу рубят конечности, но...» «Эраст, не говори глупостей», — нахмурилась я. «Никто не собирается вешать эту дурочку. В плите ей с десяток и вышвырнуть из замка. А прилюдно, чтобы ни в один дом не пустили, побоялись». «Простите», — мужчина склонил голову и вышел. «Вы неплохо справляетесь». Улыбнулся Аристарх, собирая бумаги обратно в свой портфель. Большая часть осталась у меня, а ему я вернула расписки. С этого момента поверенный больше не имеет никакого отношения к баронству Васырат. Жаль, мы бы с ним сработались. «Надеюсь», — вздохнула я. «Ваши покои уже готовы. Минут через сорок подадут обед. Отдыхайте пока». Благодарю, миледи. Мужчина вышел из-за стола и направился к себе. Я же спрятала золото в тайник и удовлетворенно вздохнула. Мы не на грани разорения, вполне сможем прожить несколько лет, если цены в Ставросе такие же, как в Коризоле. Но все равно стоит поискать способы заработка. И идея у меня уже есть. Висит в кладовой сводя Марию с ума одуряющим запахом. Если меня за зиму не вышвырнут из замка, то весной надо будет построить коптильню и заняться разведением скота. А там, может, и сыроварню получится открыть. В общем, я ставлю на сельское хозяйство и на продукцию собственного изготовления. Просто коров разводить и продавать не очень выгодно, а вот колбасы, копченое мясо, сыры... Это довольно успешное и прибыльное дело, учитывая, что в этом мире попросту нет никаких проверяющих организаций. Лишь бы налог платили, о чистоте и технологии производства никто не заботится. Проблемы могут быть разве что со сбытом, но и это можно решить. Да хотя бы соседям продавать – тоже доход. Я целый день слонялась по дому, отгоняя от себя мысли о завтрашнем дне. Глупо будет утверждать, что мне совершенно не страшно, или же что я смогу спокойно наблюдать, как вешают человека. Я не привыкла к смерти как к таковой, не говоря уже о казни, да и наказания. Никогда не прибегала к таким методам дома, а здесь не обойтись. В этом мире одного уважения крайне мало. Необходимо подкреплять вот такими суровыми методами страхом.